Глава тридцать первая. Сойер. «Погоди, я пока не готов!» — послышался крик Оукли из кабинета. «Мне нужна еще минута!» «Он там уже больше сорока минут», — Дилан указала на свою практически законченную татуировку. «Я уже почти все!» «Знаю!» — я старалась не смеяться. Удивлена, что Коул еще не вышел из себя. «Окей! Думаю, я готов!» заявил Оукли. «Отлично, сделай глубокий вдох для меня», проинструктировал его терпеливый мастер. «Погоди!» — снова крикнул Оукли. «Мне нужна еще минутка!» «Господи боже!» — прорычал Коул. «Ублюдок, если ты скажешь ей подождать еще минутку, я сам засуну эту штангу тебе в член!» Смех, который я, Дилан и Джейс пытались сдерживать, вырвался из нас одной большой волной. даже наш тату мастер которого как мы выяснили звали иван вынужден был остановиться чтобы собраться с мыслями было не так уж плохо сказал окли когда через несколько минут вышел с самодовольным видом говори за себя проскрипел зубами мрачный коул позади него от этого зрелища мы только сильнее засмеялись иван стер лишнее чернило с бедра Дилан и поднес в зеркало чтобы она посмотрела на тату что думаешь Дилан улыбнулась от уха до уха. «Чёрт возьми, мне нравится?» Она взглянула на меня. «А тебе?» «Идеально». 3D-бабочка среднего размера с замысловатыми деталями переливалась глубокими оттенками голубого. «Невероятно!» Я посмотрела на Ивана. «Ты правда хорошо поработал?» Он усмехнулся. «Рад, что ты так думаешь, потому что сейчас твоя очередь». «А, точно!» Иван и Джейс стукнулись кулаками. «Спасибо, что позаботился о моей девушке, чувак. Выглядит потрясающе!» Он поцеловал Дилан в лоб. «Ты отлично справилась, детка!» Дилан просияла, когда Иван накрыл пленкой ее новую татуировку. «Больно совсем чуть-чуть!» Она хлопнула меня по руке. «Все будет хорошо, я обещаю!» Почему-то я в этом сомневалась. Мои пальцы нащупали пояс леггинсов, и я замерла. У Дилан было идеальное тело, с острыми, как бритва тазобедренными костями. Мои, напротив, едва ли не существовали, потому что были покрыты слоями жира. Жира, который я не хотела показывать группе парней, даже если некоторые из них были моими друзьями. Не колеблясь, Дилан взглянула на Ивана. «Моя подруга немного стесняется». «Не волнуйся!» — он подмигнул мне. «Я тебя понял, милашка!» Иван, конечно, очаровашка, но я была уверена, что комплименты закончатся, как только он познакомится с кучей моих жирных складок. Со скоростью молнии он достал какую-то перегородку и поставил ее перед моим креслом, загораживая всем обзор. Дилан зашла ко мне, когда я спустила легинсы «Хочешь подержать мою руку?» Я даже притворяться не стала, будто не хочу, и с радостью схватилась за нее. «По шкале от одного до десяти?» Дилан поджала губы. «Иногда пять, навсегда терпимо. Чувство, словно тебя кошка царапает, без остановки». Я вздрогнула. «Я еще даже не начал, детка», — сказал мне Иван. «Расслабься». «Знаю, прости. Я просто немного нервничаю, это мой первый раз». Я почувствовала себя идиоткой, ведь он уже был в курсе. Иван протер мою кожу спиртом. «Ты очаровательна». Глаза Дилан загорелись, словно лампочки. «Он точно флиртует с тобой». прочла я по губам. «Нет, он просто хорошо себя ведет и пытается заставить толстуху почувствовать себя лучше». «Ты готова?» — спросил он, скрывая пакет с новой иглой. Я прерывисто выдохнула. «Готова, как никогда».